Гипермарт слухов. «Ну, а ты чего ждал?» спросил Аксель, стирая с салфеткой колледжа шоколадную пену сусов. «Да ничего!» И все же слухи слуха рознь. Я, разговариваю со студентом, мимоходом роняю слово и не успеваю опомниться, как декан факультета уже мечет и молнии, предрекая нам всем бюджетную погибель. Я вовсе не говорил, что Сорбона нас обойдет. Я просто сказал, что Патрик Дюрок, скорее всего, будет первым. «Ты вправду так думаешь?» «Вообще говоря, это возможно», — ответил Уиншип. «А если честно, какая разница?» «Существует, знаешь ли, такая штука, как широкое научное сообщество». Аксель негромко фыркнул. «Ты что же, веришь в это? Действительно веришь?» «Ну, Берлину совершенно не важно, кто будет первым, так?» «У нас все-таки Европа, не Америка. Однако бюджетное начальство...» «Ох уж это мне бюджетное начальство!» «Можно подумать, будто на кону стоит судьба цивилизации». Уж не хочешь ли ты сказать, что и в самом деле уверовал во внутренние соревнования? В пародийном ужасе осведомился Аксел. Ну да, тебе-то хорошо. Твоя работа настолько важна, что тебе дают под нее любые деньги. Кстати, как она продвигается? Подобрался к чему-нибудь? Или, как я слышал, у вас там пока одни только пи-эр-квадраты по небесам разбросаны? Ты же знаешь, Джереми. Я не могу говорить об этом, мягко ответил Аксель. А какой смысл говорить вообще о чем-то? Уиншип с трудом поднялся. «Ладно, пора на пашню. Ты не в лабораторию? Я бы с удовольствием проехался. Извини за неучтивость, но у меня сегодня мирный преподавательский день в колледже. Ну и хрен с тобой», — сказал Уиншип по-английски. «А этот язык я понимаю», — улыбнулся Аксель. Они расстались за дверью профессорской. Аксель постоял немного, втягивая носом ласковый весенний воздух, а затем неторопливо направился к старушке превратника. «С добрым утром, Билл!» «С добрым утром, профессор Бауэр!» «Лето близится!» «Всему свой срок, сэр, всему свой срок!» Аксель неуверенно взглянул на свой почтовый ящик. Как и всегда, забит бесполезными брошюрами и напоминаниями. В другой раз он очистит его, в другой раз. «Так вы получили сообщение, сэр?» Аксель обернулся к Биллу. «Сообщение? Какое сообщение?» «Телеформу!» «С пометкой «Спешно!» Молодой Генри заглядываю к вам, да не застал. Я был на ланче. Наверное, Генри сунул ее в прорез на вашей двери. Ну ничего, у меня есть офсетная копия. А, спасибо. Видите, из Германии? Сказал Билл, протягивая желтый конверт. Из самого Берлина. Прибавил он с мечтательной интонацией, в которой смешались благоговение и любопытство. Аксель нащупал в кармане очки для чтения и надорвал конверт. Профессору Акселю Бауэру. Колледж Святого Матфея, Кембридж, Англия. «Дорогой профессор Бауэр, с сожалением сообщаем, что ваш отец, фрейгер Дитрих Бауэр, очень серьезно болен. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы ему было у нас как можно удобнее. Однако мой долг состоит в том, чтобы известить вас, что он пробудет с нами всего неделю, и это самое большее». Он выразил настоятельное желание повидаться с вами, Если вы в состоянии уладить этот вопрос с вашим начальством, я бы очень советовала вам приехать сюда как можно скорее. С дружеским приветом, Роза Мендель, директор. Да, Флюкхаффена. Аксель добрался уже совершенно вымотанным. Самолет, Мессершмитт, Пфайль. Шесть. Был набит бизнесменами, чьи отлаженные костюмы и нелепая заботливость, с какой они относились к своим портативным компьютерам, внушали ему чувство собственной убогости и неуместности. Да и стюардесса, казалось, Акселю, тоже обращались с ним, так точно видели в нем существо низшего порядка. А, ладно, дни уважения к ученым миновали. Ныне Европа ценила... Коммерцию и бизнесмены, пользуясь достижениями науки и техники, беззастенчиво пожнали плоды и вкушали почести. Почести. Лишь к середине полета Аксель, размышлявший о шумном, бесцеремонном новом мире, окружавшем его, сообразил вдруг, что вскоре ему предстоит неизбежным образом унаследовать баронство отца. Фрейгер Аксель Бауэр. Смешно. Возможно, это и объясняло чрезвычайную обходительность и готовность помочь, кое проявило университетское начальство, когда он испросил недельный отпуск по семейным обстоятельствам. Где-то в его досье наверняка указано, что он сын героя Рейха, героя Великой Германии. Никого теперь эта рыцарственная дребедень в духе Глодера особо не волновала, однако в мире осталось еще достаточно сентименталистов и снобов, чтобы настоящий, живой, в самом делешный барон Рейха — мог рассчитывать на особые к себе отношения.